из воды вылез Сингер с палкой в зубах. Отряхиваясь, он сильно обрызгал Майка. Тот выхватил у пса палку и снова швырнул в море. Когда Майк повернулся, Джулия увидела, что мокрая рубашка прилипла к его телу. Она обратила внимание на мускулистые руки и широкую грудь. Да, фигура у Майка красивая. Этого у него не отнять. «Давай придумаем что-нибудь на завтрашний вечер, не возражаешь?» — предложил он. Джулия кивнула. Когда пес вернулся, она еще крепче обхватила ноги и стала наблюдать за продолжением игры Сингера и Майка. Вдали медленно проплыло суденышко, с которого ловили креветок. За кормой у него тянулась длинная сеть. Еще дальше мигал огонь маяка, расположенного на мысе Лукаут. Лицо Джулии овевал прохладный бриз. Она сидела и думала о том, каким безмятежным в эти минуты кажется море. «Значит, гольф?» — спросила Джулия, когда они на следующий вечер подъехали к автостоянке. На обоих были джинсы, так как Майк сказал, что насчет одежды беспокоиться не стоит, можно одеться попроще. Только теперь она поняла истинный смысл его слов. «Ты в гольф захотел поиграть?» «Не совсем. Тут можно заняться и другими делами, видеоиграми, например». «Я уже в восторге. Это потому, что у меня тебе не выиграть. Выиграть, выиграть». Я становлюсь настоящей тигрицей, когда решается вопрос «кто кого». «Докажи», — предложил Майк. Джулия кивнула и с вызовом посмотрела на него. «Давай попробуем». Они вышли из машины и зашигали к киоску за клюшками. «Розовый и голубой», — сказал Майк, указывая на мячики для гольфа. «Ты и я, мужчина и женщина». «Какой цвет выберешь с невинным видом?» — спросила она. Через несколько минут они подобрались к первой лунке. «Пусть возраст уступит красоте!» Джулия сделала приглашающий жест. Майк принял оскорбленный вид, после чего аккуратно подкатил мячик к лунке. Прежде чем попасть туда, мячику предстояло пролететь внутрь миниатюрной вращающейся мельницы и скатиться вниз. Майк выпрямился, стоя над мячиком. «Смотри и учись!» — назидательно произнес он. «Давай, продолжай!» Короткий удар, и мячик влетел в мельницу. «Видишь, это несложно. Отойди-ка в сторонку, я покажу тебе, как нужно играть!» Джулия бросила мячик на землю и ударила по нему клюшкой. Он врезался в крылья мельницы и, отскочив от них, откатился обратно к ее ногам. «Ну, извини, дорогая!» — сказал Майк, встряхнув головой. «Из рук вон плохо!» Я просто разминаюсь перед большой игрой. Джулия прицелилась и ударила снова. На сей раз мячик скользнул в отверстие и скрылся из виду. Прекрасный удар, прокомментировал Майк. Тебе повезло. Она шутливо замахнулась на него клюшкой. Плохо ты меня знаешь. Ричард сидел на кровати в полутемной спальне своего особняка. Он плотно задвинул шторы. Комнату освещала свеча, стоявшая на прикроватном столике. Катая между пальцами теплый комочек воска, Ричард думал о Джулии. Во время встречи в магазине она вела себя достаточно любезно, хотя Ричард и понимал, что ей не слишком приятно общаться с ним. Ричард покачал головой. Бессмыслица. Он ведь точно знает, кто она такая. Он знает Джулию лучше, чем она сама знает себя. Знает, например, что сегодняшний вечер Джулия провела в обществе Майка, что она видит в нем олицетворение утраченного домашнего уюта. Ричард понимал, Джулия боится всего нового и неизвестного. Она должна осознать, что достойна в жизни много большего, что за пределами захолустного городка ее ждет новая жизнь. Точнее, ждет не только ее одну, а их обоих, ее и его Ричарда. Неужели непонятно, что если она свяжет свою судьбу с Майком, ей ни за что не вырваться из этой убогой провинциальной дыры, что ее друзья и знакомые по-своему вредят ей. Плохо приходится людям, если они позволяют страху управлять своей судьбой, своими решениями. Ричард знал это из собственного опыта. Он презирал отца точно так, как Джулия презирала мужчин, с которыми была вынуждена сталкиваться достаточно близко. Он ненавидел мать за ее слабость. Равно как и Джулия ненавидела за слабость свою мать. Но Джулия хочет примириться с прошлым. Страх вызывает в ее воображении иллюзию комфорта. И все же, в конце концов, иллюзия остается иллюзией. Она не должна закончить жизнь так, как ее мать. Она не должна вести низменную жизнь. Ее жизнь станет такой, какой она пожелает. Какой пожелает он. Он. «Удачный удар!» — снова воскликнул Майк. Они доиграли партию почти до середины, и счет сравнялся. Последний же удар Джулии, при котором мячик рикошетом отскочил от стены и попал в цель, перевел счет в ее пользу. «Как же это получается? Мне всего лишь везет по счастливому стечению обстоятельств. А тебе удается добиться перевеса исключительно за счет мастерства?» — возмутилась она. Майк по-прежнему смотрел на лунку, из которой Джулия только что вытащила мячик — «Потому, вот тебе мой ответ, тебе никогда не удалось бы запланировать нужный результат и добиться его. Судя по голосу, ты начинаешь злиться. Я совсем не злюсь». Имитируя жесты Майка, Джулия провела ноготками по своей груди и презрительно фыркнула, ловко подражая его интонации. «Тебе ненавистна сама мысль, что женщина может обыграть тебя. Тебе меня не обыграть. А какой там у нас счет?» Майк торопливо засунул в карман карточку для записи очков и карандаш. «Не имеет значения. В данный момент не имеет. Главное, какой счет будет в конце игры». С этими словами Майк направился к следующей лунке. Джулия последовала за ним. Ричард затаил дыхание, сосредоточив внимание на образе Джулии. Даже несмотря на то, что сейчас она во многом заблуждается, он прекрасно понимает, она не похожа на остальных людей, она особая, неповторимая, она намного лучше других, она в чем-то такая же, как и он. Именно это тайное осознание своей исключительности поддерживало его, когда Ричард кочевал из одной приемной семьи в другую.